С тех пор прошло так мало времени, каких-нибудь несколько дней, а между тем молодой человек не мог уже говорить искренно, не мог допустить чей-либо чужой взор в свою душу. У него уже было что скрывать тщательно от всякого и в особенности от этого самого друга его отца и его собственного крестного отца. Хорват рассказал князю некоторые подробности своей жизни с матерью. Он с особенным чувством говорил о ней и об ее кончине, так что даже слегка расстроил князя. Подробно рассказал он и компанию свою, но чем ближе рассказ его подходил к Москве, тем более Хорват смущался. Отвечать же на то, что он намерен делать теперь, он не мог, конечно, не прибегая к самой наглой лжи. «Надо тебя женить, вот что!» – решил вдруг князь. Пора. Теперь больше ничего не остается, как женитьба. Князь приостановился и продолжал. Откладывать женитьбу не надо. Не надо поздно жениться. Я не пример. Напротив, ты и пример, невольно подумал Хорват. Князь смолк. Хорват не отвечал ничего, только на душе его стало тревожнее. Да, я этим займусь. выговорил снова князь, подумав. «Как только жена приедет, мы сделаем семейный совет». Князь весело улыбнулся. «Мы сделаем несколько вечеров и балов и покажем у нас всех московских невест. Выбирай любую, всякое пойдет. В этом порукай твоя молодцеватая фигура, твой характер и, наконец, порукай твой будущий сват и посаженный отец». «Да, погляжу я, какая матушка или какой батюшка не согласятся. Какая барышня не будет счастлива, когда князь Агарин начнет сватать такого молодца, как ты?» Князь переменил вдруг шутливый тон и прибавил совершенно серьезно. «Я обещал твоему отцу заняться твоей судьбою и сдержу слово». Не имея детей и находясь в полном разрыве с братом и единственным племянником, я могу располагать своим состоянием, как хочу. Княгиня обеспечена. Из остального половина пойдет, конечно, на разные пенсионы и на некоторые московские монастыри и церкви. Так я обещался. Другая же половина. И князь запнулся и не договорил, потому что прочел на совершенно смущенном лице молодого человека не только несогласие на то, о чем намекал князь, но даже какое-то чересчур неприятное выражение. «Ты не имеешь права обижаться», — быстро выговорил князь. «То, что я хочу сделать, это мое право. Это право дано мне твоим отцом, когда ты был еще младенцем. Ты мне не чужой, повторяю в сотый раз. Ты мой крестник». «Вы — сын моего сердца!» «Благодарю вас, князь!» Едва слышно пролепетал Хорват, опуская глаза. «Но это совершенно, совершенно невозможно! Этого не может быть и никогда не будет!» «Может быть и будет!» — рассмеялся князь. «И это не твое дело! А если ты сумасшедший, ну так получив все по закону, раздай нищим!» Это опять уж твое дело, а не мое. Но оставим это. Что говорить о будущем и, надеюсь, далеком?» Князь опять рассмеялся. «Авось судьба не будет тебе благоприятствовать и даст мне еще немного времени на земном шаре покоптить небо. Еще я вижу несколько уголков неба, в которых много света. Их еще я недостаточно закоптил, но вот этим я и займусь». Князь рассмеялся еще сильнее и громче, но в этом смехе и хорвату, и ему самому вдруг послышалась нота далеко не веселая, старчески дряблая и озлобленная на мир Божий и на людей. Князь, любивший французские выражения, мог бы справедливо назвать этот смех «смех сквозь слезы». В этот вечер хорват много продумал, но уже не о княгине, а о словах князя. Несколько дней назад предложение князя, даже более неуклонное намерение его отдать ему по смерти половину своего состояния, которая была больше многих больших состояний, сделало бы Хорвата счастливейшим из смертных. Он нашел бы в себе возможность принять этот подарок от крестного отца и друга своих родных. Тогда его честная натура поставила бы вопрос просто. Если есть возможность полюбить этого Петра Ильича как родного отца и сыновней рукой закрыть ему глаза, то принять подарок в качестве приемыша? Если же князь антипатичен ему, если он не видит возможности любить его как родного, не видит возможности прожить с ним вместе до последнего его дня, то не принимать. Теперь же вопрос этот судьба поставила совершенно иначе. Любить он князя не мог. Наоборот, чувствовал, что вот-вот роковая судьба, помимо его воли, даже помимо повода какого-нибудь со стороны князя, заставит его ненавидеть этого старика. Эта судьба хочет его сделать злейшим, непримиримейшим врагом этого ласково принявшего его к себе человека. Чтобы согласиться на предложение князя, надобно остаться жить с ним до конца его дней, любить и ухаживать за ним. А ему приходится или бежать немедленно из этого дома, или же остаться, чтобы обманывать князя. Да это еще и не все. К чему приведет его эта жизнь в т р о ё м а равна и старика мужа, равна и ее. Неизвестно, даже страшно и предугадывать.